Tresher погружается в бездну. 10 апреля 1963 года атомная подводная лодка ВМФ США Tresher, самая современная по тем временам, навсегда скрылась в пучине Атлантики. Истинной причины бесследного исчезновения лодки и 129 членов экипажа не выяснено до сих пор. Есть столько версий. Утром 9 апреля 1963 года Погода стояла безветренная, на небе не облачко. Водная гладь Атлантического океана серебрилась в лучах солнца. Подводная лодка, выходившая из гавани Портсмута, напоминала гигантскую хищную рыбину, всплывшую на поверхность. Размеры громадины впечатляли. Субмарину с регистрационным номером ССН-593 нарекли «трэшер». Так называют морскую лисицу «трэшер». из семейства Кулих, подходящее название для боевой подводной лодки. Капитан-лейтенант Джон Уэсли Харвей впервые командовал таким судном. В 35 лет, в 1950 году, он окончил военно-морскую академию в Анаполисе, став восьмым в списке лучших выпускников. До Трешера Харвей 3 года прослужил на Наутилусе, первой американской атомной подводной лодке. и принял участие в походе по ледодамам Северного Ледовитого океана. Командиром Трэшера его назначили ещё за 3 месяца до того, как он впервые смог с ней ознакомиться. Если пробное плавание пройдёт нормально, лодке в течение нескольких месяцев предстоит обследовать воды Северной Атлантики. 9 апреля Предстояло первое испытание. Субмарина должна была совершить двухдневное погружение в водах восточного побережья США. На борту Трэшера не было вооружения. Зато людей, не считая команды, оказалось больше обычного: три офицера с верфи, представитель штаба и 17 гражданских лиц, в основном инженеры и техники. Всего 129 человек. Трешер, хотя и не была первой атомной американской субмариной, стала первой из тех, которые задали моду на привычные сегодня обтекаемые формы. С неё начался отсчёт нового класса атомных подлодок. Никто тогда точно не знал, на какую глубину способна погрузиться лодка, не менее 330 м считали многие. Этот показатель в 3 раза превышал те, на которые были способны субмарины времён Второй мировой войны. Первое задание Трешору заключалось в погружении на максимальную тестовую глубину. Сопровождал субмарину небольшой катер Skylark, задача которого было следить за лодкой и играть роль спасательного судна. Находясь под водой, лодка связывалась со Skylark'ом по подводному телефону, функционирующему посредством звуковых волн, генерируемых электричеством. Это единственное средство постоянной связи было очень ненадежно. Многие сообщения принимались искажёнными, если вообще достигали адресата. В 12:30 трешер и катер находились примерно в 50 км юго-восточнее Портсмута. Звучит команда на погружение, и в несколько мгновений субмарина исчезает под водой. Пока лодка погружается на первые 10 м, экипаж осуществляет глобальную проверку всех систем. Прежде всего, прогоняются тесты на водонепроницаемость. Позже подвергаются контролю привод и управление. К 21:00 все проверки окончены. Подводная лодка и сопроводительный катер держат курс на юго-восток. Их цель самый край материкового цоколя, там, где морское дно резко обрывается вниз в бездну, трэшер сможет осуществить погружение на максимальную глубину. 10 апреля в 7:45 утра лодка находится приблизительно в 350 км от Портсмута. Skylark стоит прямо над дней. Море спокойно, дует лёгкий северный бриз. В 7:47 Tresher начинает погружение на максимальную тестовую глубину. Харвей передаёт на катер, что собирается пробыть под водой 6 часов. На Скайларке продолжают поддерживать связь по подводному телефону. Трейшер медленно опускается в глуби океана. С каждым метром глубины давление на квадратный метр площади увеличивается на целую тонну. Это значит, что на 300-метровой глубине на 1 квадратный метр корпуса давит 300 тонн. Колоссальная мощь. Ни одна подводная лодка не может быть абсолютно герметичной, поэтому после очередного шага погружения члены экипажа осматривают все помещения в поисках воды и сообщают о наблюдениях на центральный пост, те, чьи могут появиться прежде всего на буксах, клапанах, в торпедных аппаратах и люках, то есть там, где прервана внешняя обшивка судна. Когда лодка оказывается на глубине 300 футов, 90 метров, Харви собирает информацию со всех отсеков. Проанализировав отчёты, он считает, что всё в норме и приказывает продолжать погружение. С каждой секундой давление увеличивается. Лодка, плотно зажатая в мощнейшие тиски, начинает вздрагивать. Погружение любой субмарины достигается заполнением балластных цистерн забортной водой. а всплывает лодка за счет выдувания воды из цистерн с сжатым воздухом. Естественно, чем глубже находишься, тем тяжелее вытеснить воду из-за давления за бортом. Стало быть, для удержания лодки на заданной глубине одна только система балластных цистерн уже не годится. Эту функцию выполняют горизонтальные рули. В 7.52 Трэшер выходит на связь и сообщает о погружении на 400 футов, 122 м. В 8:00 на Skylark приходит сообщение о дальнейшем курсе лодки. В 8:09 Thrusher сообщают, что достигнута половина максимальной глубины погружения. Skylark продолжает зависать над субмариной, получая информацию о дальнейших изменениях курса. В 8:35 Thrusher информируют, что делает последний шаг. Идёт на максимальную глубину. Следуют дальнейшие плановые сообщения при заметном ухудшении качества связи. В 902 с катера запрашивают уточнение данных. Сигнал на подлодку приходит искажённым, и вот оттуда отвечают: "Прошу повторить". В 909 Трэшер достигает наконец максимально допустимой глубины погружения 330 м. Минуту спустя С подлодки посылают сигнал об изменении курса. Пока всё идёт по плану. В 9:12 снова проверка связи, которая совсем разладилась. В 9:13 на катер поступает тревожное сообщение. Есть некоторые проблемы. Угол положительный, вертикаль. Пробую продуть. Буду информировать. Что за некоторые проблемы? Последующие отрывочные фразы означают, что командир Харвей намерен всплывать, ведь продуть, значит, накачать сжатый воздух в цистерны лодки, не поднявшись прежде в область менее сильного давления. Мероприятие весьма сомнительное, и, похоже, Харвио оно не удаётся. Иначе он не сообщал бы о попытках, а сказал бы, что продул на Скайларке лейтенант Уотсон, как только слышится хоть какой-то намёк на связь, кричит: "У вас всё под контролем!" Затем даёт координаты катера Запрашивает трешер никакого ответа. Вскоре присутствовавшие в радиорубке слышат шумы, очень похожие на те, что сопровождают выпуск сжатого воздуха. В 9:16 они получают искажённые сообщения и полагают, что среди потока слов прозвучала фраза "тестовая глубина". Вотсону показалось, что перед ней он слышал слово "превысил". В 19:17 Приходят последние сообщения, разобрать которые практически невозможно. Девятьсот. Север. Скорее всего, это данные о местоположении. И все. Больше никаких сигналов. В девять восемнадцать лейтенант Уотсон снова слышит громкий шум, будто подлодка развалилась на части. Начиная с девяти двадцати, Скайларк настойчиво продолжает выходить на связь, но в ответ гробовая тишина. В 9:40 Отсон спрашивает капитана Хеккера: "Не пора ли сообщить об исчезновении Трэшера в штаб ПМФ?" Хеккер делает последнюю попытку. Он бросает за борт ручную гранату. Ударная волна всколыхнёт глубины, что послужит Трэшеру неукоснительным требованием всплыть на поверхность. В ответ тишина. Лишь в 10:45 Хеккер решается наконец запросить по радио военно-морскую базу. Сообщение, принятое на базе, возвестило о крупнейшей катастрофе, произошедшей на американском флоте в мирное время. На поиски подводной лодки тотчас отправились самолеты и специальное судно «Рекавери». В 15.35 в Пентагоне в кабинете адмирала Джорджа Андерсона, руководителя военно-морскими операциями, раздался телефонный звонок. Положив трубку, Андерсон в течение получаса проинформировал о чрезвычайном происшествии всех важных военных чинов и политиков, включая президента Джона Кеннеди. Поиски продолжались. Пять эсминцев, один фрегат и две подводные лодки дополнительно были направлены в поисковую зону. Только на исходе дня политикам и военным наконец стало ясно, произошла катастрофа В 17.30 с рекавери приходит сообщение в 7 милях южнее того места, где еще в 9.17 находился катер «Скайларк», на поверхности воды обнаружена масляная пленка. Чуть позже там вылавливают несколько кусков пробки и пластика. Пробкой, служившей изоляционным материалом, была выложена вся внутренняя часть корпуса трешера, а обнаруженный пластик, обычно использовался на атомных подводных лодках для защиты от радиации. Ещё перед отплытием командир подлодки Харви получил строгий приказ, что бы ни случилось, сообщить о себе 10 апреля в 21:00. Но и в условленное время никаких сигналов. Потеряна последняя слабая надежда. Утром 11 апреля поисковые корабли снова находят масляные пятна и другие предметы среди которых перчатки, которые надевают в реакторной. В 10:30 адмирал Андерсон выступает перед прессой и официально объявляет о потере атомной подводной лодки. Один из журналистов спрашивает его: "Могли ли на глубине выжить люди?" Ответ адмирала звучит как приговор: "Думаю, нет". С этого момента 129 человек считаются не пропавшими, а погибшими. Президент Кеннеди в своём выступлении выражает глубокое соболезнование семьям погибших моряков. В пятницу, 12 апреля, на верфи в Портсмуте приспустили флаг. Верфь на несколько минут замерла. Матросы и солдаты стоят смиренно, рабочие снимают защитные каски. Случай с Трешером не только крупнейшая катастрофа ВМС США в мирное время, Но и вообще ужасающая по числу жертв трагедия. Впервые затонула атомная подводная лодка. Скорее всего, именно последние обстоятельства, больше чем всё остальное, вынудили американских военных лихорадочно искать ответы на два вопроса: почему она затонула и где может находиться. 11 апреля начала работать комиссия по расследованию происшествия. Чтобы восстановить хронологию катастрофы, комиссия, кроме показаний экипажа Скайларка, воспользовалась данными океанографической атлантической системы ОАС, представляющей собой группу сонаров и измерителей постоянного действия, установленных в Атлантике. Назначение её примерно то же, что у авиационного чёрного ящика. Сонары ОАС дважды с 9.09 до 9.11 и с 9 13 до 9.14 уловили шумы, которые могли исходить от лодки во время накачки балластных цистерн с сжатым воздухом. Кроме того, в 9.18 был зарегистрирован сильный низкочастотный помеховый сигнал. Может быть, это был взрыв Трэшера, стальной корпус которого не выдержал чудовищного давления. Почему это произошло? такие внешние причины катастрофы, как нападение врага, встреча с НЛО, столкновение с другим кораблём, саботаж были отвергнуты. Ошибки в действиях экипажа возможны, но маловероятно, чтобы Трэшер оказался в аварийном состоянии. Командир Харвей должен был ещё до погружения на максимальную глубину, то есть до 9-12, отдать целый ряд ошибочных приказов. Также маловероятно, чтобы на эти неправильные решения никто бы не отреагировал. Ни члены экипажа, ни специалисты с верфи, находившиеся на борту субмарины. Более вероятным представляется неожиданный сбой техники, из-за которого субмарина на несколько мгновений вышла из-под контроля. Такой дефект мог возникнуть только в двух случаях: либо это грубейшая халатность во время девятимесячных судостроительных работ, либо очень серьёзный конструкторский просчёт. Комиссия расследовала оба возможных варианта и в итоге вскрыла такую массу преступных ошибок и недочётов, что их с лихвой хватило бы, чтобы отправить на дно целый флот. С лета 1961 по лето 1962 -го года трешер совершила несколько надводных и подводных рейдов в Атлантическом океане. Выдержав все испытания и экстремальные нагрузки, 11 июля 1962 года лодка вернулась в гавань Портсмута, где за неё взялись техники. Им предстояло обследовать сложнейший подводный аппарат и устранить слабые места. Работы, рассчитанные на полгода, затянулись на 9 месяцев, поскольку открывались всё новые дефекты низкой качества герметизации. соединительных деталей и клапанов, систем трубопроводов, повреждённая электроизоляцией и тому подобное. Всё это можно было устранить, если бы если бы на верфи проявили добросовестность. Техники попросту халтурили, причём их халтура зашла настолько далеко, что многие важные элементы конструкции оказались установленными не с той стороны. Так во время одного из тестов команда трешера С удивлением обнаружила, что перископ пошёл вверх, когда переключатель стоял в положении вниз, и наоборот. Когда трэшер 9 апреля 1963 года покидал порт Смоцкую гавань, командир лодки и инженеры с верфи были уверены, что все ошибки устранены, но кто мог бы тогда дать полную гарантию, что в системе из десятков тысяч деталей где-нибудь не найдётся ещё какой-нибудь неправильно установленный выключатель или, кажется, перевёрнутым клапан. Вдобавок выяснилось, что у самой современной атомной подводной лодки не было того, что есть у обычного пылесоса подробной инструкции. На каждом корабле ВМФ США имеется информационная книга о судне ИКС, где описаны использование систем, указаны все значимые данные, а самое главное отражены особенности конструкции. Была такая книга и у Трешера, но руководство Портсмусской верфи передало ИКС одной гражданской фирме, работавшей по подряду. А для себя скопировала ИКС более старые модели атомной подводной лодки с совершенно иными особенностями конструкции. В результате, когда подводная лодка 9 апреля 1963 года Отправлялась в своё последнее плавание, на её борту не оказалось никакой постоянной документации. Кроме того, сборка в порт Смути двух жизненно важных систем трешера была произведена не в полном соответствии с установленными техническими нормами и требованиями. Ржатый воздух и вода в лодке подводились под длинным трубопроводом, который всегда должны быть идеально чистыми, поскольку даже малейшая грязь может заблокировать чувствительные клапаны. Но на военно-морской верфи не было ни одного помещения, где соблюдался бы режим пылезащиты. Хотя и не очень вероятно, но вполне возможно, что даже один небольшой металлический осколок или волокно тряпки могли сгубить атомную подводную лодку. Но все эти халатности во время техобслуживания относительно безобидны по сравнению с со слабыми местами самой конструкции. Считалось, что электрические соединения трэшера были хорошо защищены от воды. Но это лишь в том случае, если вода будет капать сверху. На самом же деле, она может проникнуть в субмарину со всех сторон. На глубине 300 м вода под мощным давлением с силой снаряда прорвётся сквозь мельчайшую пробоину и разрушит всё. что специально не защищено. Даже из-за небольшой течи, через которую вода только сочится, чувствительная электроника субмарины может выйти из строя. К тому же, многие нужные инструменты хранились на лодке, хотя и в двойном экземпляре, но недалеко друг от друга. Случишь, что и команда в один миг лишалась как основного инструмента, так и дубликатов. На основании сообщения Харвея, пробую продуть Комиссия сделала вывод, что сжатого воздуха на Трэшере оказалось недостаточно. Максимальная величина давления сжатого воздуха для подводных лодок была определена в ВМС США ещё за несколько лет до гибели Трэшера. Она являлась стандартным значением для определённой глубины. Трэшер должна была погрузиться гораздо глубже, чем все её предшественники, но никто во всём флоте не подумал о том, чтобы соответственно повысить давление воздуха и переоборудовать трубопроводную систему. Таким образом, надёжность трешера оказалась ниже, чем надёжность более ранних моделей, а её самым слабым местом стала система сжатого воздуха, не сработавшая как нужно на максимальной тестовой глубине. В системе имелись и другие недоработки, так в корпусе лодки циркулировали два цикла сжатого воздуха. Оба были связаны подобно сообщающимся сосудам. Если в одном падало давление, то же самое происходило и в другом. Похоже, экипажу трешера так и не удалось вовремя определить неисправный трубопровод. Весьма вероятно, что вовремя не были закрыты клапаны, а к засорению проводки или блокировке клапанов мог привести накопившийся лёд. сконцентрировавшейся на самих клапанах, на сужениях и изгибах труб. Но это ещё цветочки. Комиссия убедилась, что в самой конструкции подводной лодки была заложена ошибка, из-за чего любой выход на максимальную глубину мог оказаться смертельно опасным. Дело в том, что бортовой реактор на атомных лодках, так или иначе, связан с системой трубопроводов. Во-первых, Он охлаждается водой, как обычная АЭС. Во-вторых, реактор в свою очередь косвенно воздействует на трубопроводы. Морская вода опресняется и расщепляется на водород и кислород. В любой системе трубопроводов имеются многочисленные изгибы и стыки. Обычно эти места тщательно свариваются. Если сварка выполнена по всем правилам, то соединение служит очень долго. Так вот, Трубопроводы трешера на стыках были не сварены, а запаяны по причине их труднодоступности. Разумеется, места пайки не могут выдержать той нагрузки, которая максимально допустима для соединений сварки. Все расчеты комиссии были заложены в ВВМ для анализа. Исходные данные компьютер принял следующее. Утром 10 апреля трешер находился на максимальной тестовой глубине, то есть на глубине не менее 1. 330 метров. Лодка шла со скоростью 15 км в час и вскоре сменила курс. В 9.09 в корпусе субмарины или в трубопроводной системе появилась пробоина примерно с ноготь величиной. В ту же минуту резко упала мощность насоса, поставляющего холодную воду для реактора. Командир Харвей приказал продуть цистерны и подниматься на поверхность. В 9.11 в Продувка внезапно прервалась, вероятно, из-за короткого замыкания в электрической цепи. После чего появились сбои в системе сжатого воздуха, вызванные возможным обледенением. В 9:12 отключился реактор, короткое замыкание. Электрическому двигателю, который в аварийных случаях замещает реактор, требуется на разгон от 10 до 50 секунд. Естественно, В этот период неизбежно падает скорость судна, что и случилось с Трешером. В 9:13 в лодки пришло последнее сообщение. Одновременно была проведена вторая попытка накачать цистерны сжатым воздухом, шум которого слышали снова 30 секунд спустя. В этот момент отказали практически все жизненно важные системы Трешера. Компьютер заключил гибель в 9:18. Комиссия предложила ещё две версии, отличающиеся несколькими деталями, однако в одном версии сходится. Между повторной попыткой продува и катастрофой прошло 4 минут. Что происходило с трешером в эти последние минуты, никто не знает. Что бы там ни было, но именно в этот промежуток времени всем на борту субмарины стало ясно: спастись никому не суждено. Останки трешера Были обнаружены 27 июня 1963 года. Сначала, с помощью подводной фотосъёмки на дне отыскались обломки, похожие на части металлических перил, обрывки материи и бумаг, а также баллон со сжатым воздухом, зарывшийся в илистое дно. Затем глубоководный батискаф обнаружил резиновый сапог с номером SSN 593 на подошве Несколько больших стальных обломков и изогнутые металлические и пластмассовые части разной величины на расплющенной медной трубе тоже стояла цифра 593. А атомный реактор всё ещё покоится где-то на дне океана. От него не нашли и следа. Высшие американские офицеры уверяют, что реактор не опасен. Морские глубины достаточно охлаждают его и препятствуют расплавлению ядра. А активная зона ограничена прочным нержавеющим контейнером. Возможно. И все же военные периодически обследуют воды в радиусе 350 километров от Бостона на предмет радиоактивности. О том страшном путешествии сегодня могут рассказать только снимки морского дна. На одной из фотографий раскрытая книга, заголовок которой невозможно прочесть. Что это? Роман из корабельной библиотеки, дневник члена экипажа или та самая временная инструкция по эксплуатации, содержащая непоправимые ошибки, похоже, эту тайну Нептун не выдаст никогда.